Ах, инженер, широкая натура! Наверное, в эту минуту на душе у него было совсем не весело, но он изо всех сил соблюдал видимость и был важен и щедр до конца. Исаку нужен походный горн. Да пусть берет вот этот. Компания богата, она подарит ему походный горн. Час спустя Аронсен и Исаак идут домой. Аронсон несколько успокоился. У него появилась маленькая надежда. Исаак спускается с горы, таща на спине драгоценный походный горн. Старой барже не в новинку таскать тяжести. Инженер вызвался прислать драгоценный груз в Силандра завтра с кем-нибудь из рабочих. Но Исаак вежливо поблагодарил. Дескать, не стоит беспокоиться. Вот ведь удивятся его домашние, когда он заявится с целой кузницей на спине. А удивляться-то пришлось не кому-нибудь, а самому Исааку. Когда он подошел к дому, во двор как раз визжала лошадь, запряженная весьма странную телегу. Возница был человек из села, а рядом с ним шел господин, на которого Исаак Уставился с изумлением. Это был Гейслер. У Исаака было много оснований подивиться и кое-чему другому, но он был не мостак думать о многих вещах за раз. Где Ингер? спросил он только, проходя мимо кухни. Он подумал, что Гейслера надо хорошенько поподчивать. Ингер. Она ушла по ягоды. Аккурат, как Исаак, отправился на гору, ушла вместе с густовом, со шведом. Пожилая женщина, она даже совсем одурела, влюбилась, как девчонка. Время шло к осени и зиме, а она снова почувствовала в себе жар, снова зацвела. «Пойдем, покажи мне, где у вас тут морожка?» сказал ей Густав. «Кто уж тут устоит!» Она побежала в клеть, несколько минут помедлила в набожном раздумье. Но он ведь дожидался ее под окном. Мир дышал ей в затылок. И кончилось тем, что она пригладила волосы, внимательно посмотрелась в зеркало и вышла. Но да разве не все поступили бы на ее месте так же? Женщины не отличают одного мужчину от другого. Во всяком случае, не всегда, не часто. Они бродят по ягоднику и рвут морожку на болоте, перебираются с кочки на кочку. Она высоко поднимает юбку, показывая свои упругие ноги. Кругом тихо. Птенцы у куропатки уже выросли, и она больше не клохчит. Попадаются мягкие проталинки с кустиками по краю болота. Часу не прошло а они уж садятся отдохнуть. «Так вот ты какой!» — говорит Ингер. «О! Она так и млеет от него, улыбается блаженно, потому что совсем влюблена. О, Господи! Как сладко и как больно быть влюбленной! И сладко, и больно! Обычай и приличие требуют защищаться». Да, но только для того, чтобы сдаться. Ингер так влюблена, смертельно и бесповоротно. Она готова для него на все и полна к нему нежности и ласки. Женщина в годах. Когда скотный двор отстроят, ты уедешь, говорит она потом. Нет, он не уедет. «Ну, конечно, когда-нибудь придется уехать, но не раньше, чем недели через две». «Не пора ли нам домой?» — спрашивает она. «Нет». Они собирают ягоды. Немного погодя, опять попадается мягкая прогалинка. И Ингер говорит, «Ты с ума сошел, густа. Часы бегут. «Батюшки! Да никак они заснули в кустах!» Неужто заснули? Вот чудеса-то! Заснули посреди безлюдья, в раю. Ингер садится, прислушивается и говорит...